Глава восьмая Мы замерли в тени под лестничным маршем, впиваясь взглядами в пространство холла. Я высунул голову на пару сантиметров, стараясь не выдать нашего присутствия. Холл был пуст, если не считать нашего спящего друга. Две массивные лестницы, словно каменные змеи, расходились вправо и влево. Уходя наверх в полумрак. Откуда-то сверху доносился приглушенный мужской голос, вещающий на немецком. Судя по интонации, он отдавал какие-то распоряжения. С улицы до сих пор доносились звуки перестрелки. Люди Бека выполняли данное обещание и отвлекали врага от нас с Чумаковым. Ваня жестом показал на правый пролет. Откуда, собственно, и был слышен голос, а затем вопросительно посмотрел на меня. Я на секунду сомкнул веки, пытаясь нащупать ментальный след говорящего. Эфир был густым и неприятным, будто пропитанным машинным маслом. Человек оказался офицером-эсэсовцем, да еще и не простаком, а очень слабеньким магом. Неужели Вилли Гуд с Левиным научились пробуждать в простаках магический дар? Если это действительно так, то нам следовало поскорее покончить с этими тварями в человеческом обличии. Очередной магической войны не переживем ни мы, ни наша цивилизация? Скрип шагов выше пролетом заставил нас обоих вжаться в стену мерно неторопливый стук подкованных металлом сапог приближался к перилам и еще один следом эти нацистские утырки ходили парами два эсэсовца безупречной черной форме появились наверху правой лестницы. они не спускались а просто прошлись по галерее разговор сверху постепенно стих ваня сжал кулаки. Путь наверх был перекрыт. Оставалась левая лестница. Она вела в темноту, и от нее пахло сыростью и плесенью, словно она вела в заброшенное крыло. Но времени на обсуждение не было. Я ткнул пальцем в темный пролет и рванул с места, пересекая открытое пространство холла в несколько бесшумных прыжков. Ваня тенью за мной. Мы влетели в зияющую темноту лестничного пролета как раз в тот момент, когда один из нацистов наверху обернулся. Его взгляд скользнул по пустому холлу и на секунду задержался на нашем спящем товарищем. Эсэсовец что-то негромко сказал своему напарнику, и они образ смеялись. Но мы уже были на лестнице, прижимаясь к холодной каменной стене. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Это была не просто тьма. Она была какой-то живой, давящей. С правой стороны донесся резкий окрик офицера. Голос был полон нетерпения и злости. Затем шаги затихли, приц куда-то ушел. Мы остались одни в тишине, разбавленной лишь нашим сдавленным дыханием и тем гнетущим чувством, что исходило от темного крыла. Ваня посмотрел на меня, и в глазах читался один-единственный вопрос, который висел в воздухе между нами. Что хуже? Вооруженные в купе со слабеньким магом, или то, чего мы пока не видим здесь? Я прислушался к пустоте в ментальном диапазоне, но никакого отклика, исходящего из темноты, не получил. Оттуда не доносилось ни единой живой мысли, ни малейшего проблеска сознания. Лишь тягучее, безразличное ничто. Похоже, что никого тихо выдохнул я, отвечая на немой вопрос своего напарника. Там пусто. Тьма, лежащая впереди, была неизвестностью, дырой в реальности, которая, казалось, пожирала сам свет и звук. Решение, однако, было очевидным С одной стороны, неизбежная перестрелка, с другой призрачный шанс просочиться тихо и незаметно. Хотя, сомневаюсь, что нас до сих пор не заметили, мы с Ваней не слабо так пошумели. Пошли уж. Я легонько толкнул Ваню в спину, заставляя его двинуться вверх по лестнице. Каждый шаг отдавался глухим стукам в давящей тишине. Воздух становился все гуще, пропитанный сладковато-гнилостным запахом плесени и чего-то химического, напоминавшего формалин. Стены на ощупь были ледяными и влажными. Цвет от магического следляка, который я опять активировал, мгновенно поглощался тьмой, не распространяясь дальше пары метров. Мы достигли галереи второго этажа. Наш путь лежал дальше, в абсолютную кромешную темень. Дверной проем зиял, как вход в пещеру. Створки дверей от чего-то были сорваны с петель и валялись неподалеку, покрытые толстым слоем пыли и странными подпалинами. Переглянувшись, мы синхронно шагнули внутрь. Это была лаборатория. Стеклянные колбы и реторты валялись разбитыми на полу, столы были опрокинуты, а стены спещены теми же черными обугленными следами. Но самое жуткое было в центре комнаты. Огромная, в несколько метров воронка, будто от мощнейшего взрыва, который прожгла пол. Но края ее были не оплавлены, а кристаллизованы. Они поблескивали в луче фонаря, как черное стекло, и еще, невзирая на пробитое перекрытие, второго этажа видно не было, словно эта дыра вела в другое измерение. с дна воронки из этой идеальной черноты медленно тянулась струйка густого черного тумана. Она извивалась, как щупальца, не подчиняясь законам физики и на ее конце сформировалось нечто, напоминающее призрачный глаз. Он был пустым и в то же время полным бездонной древней злобы. Меня посетила догадка, что Вилли, Гут и Левин просто не смогли справиться с тем, что сами же и породили. Они не смогли это уничтожить, и поэтому забаркадировали часть здания, пытаясь таким способом устранить угрозу. И теперь мы, спасаясь от одной опасности, побежали прямиком впасть к другой, куда более страшной. Черный глаз уставился на нас. Воздух затрещал от наполнявшей его мощи. Ваня медленно, будто в ступоре, поднял автомат. Что ты, блин, такое? Его голос сорвался на шепот. А это ответила, не звуком, чистой нефильтрованной ненавистью, ударившей прямо в мозг. Я застонал, схватившись за голову. Чумакова вообще свалила с ног, и он без сознания рухнул на пол. Дверной проем, через который мы вошли, Вдруг заполнила плотная, переливающаяся черная пленка. Путь к отступлению был отрезан. Мы оказались в ловушке с тем, что не должно существовать в нашем мире. Щупальца дыма дернулась, и следующая ментальная волна была уже не просто ненавистью, а конкретным приказом. Приказом убить. Мои обостренные чувства просто взвыли от опасности. Щупальца вонзилась в голову Вани, и в следующую секунду тишину разорвал оглушительный рев автомат. Я едва успел откатиться в сторону, а Ваня с остекленевшим, ненавидящим взглядом продолжал поливать меня короткими злыми очередями. Его лицо было искажено от ненависти, а мускулы напряжены до дрожи. «Сопротивляйся, Вань!» — крикнул я, понимая, что это бесполезно. Его сознание было подавлено и захвачено чертовой тварью. Я рванулся к опрокинутому лабораторному столу. Пули звучно защелкали по толстой металлической столешнице, отскакивая рикошетом в сторону. Нужно было действовать быстро. Глаз, казалось, решил с нами поиграть, наслаждаясь страхом и безысходностью. Из глубины воронки поднялось еще два дымовых щупальца. Они, не спеша, поплыли в мою сторону, извиваясь и ощупывая воздух. Принятие решения заняло мгновение. Мы еще посмотрим, чья воля сильнее. И я ударил, что было сил собственным ментальным даром по дымчатому щупальцу, продолжающему держать Ваню в подчинении. Чёртово угрёбище не ожидало от меня подобной атаки, и я без труда отсек, проникший в голову Ваня отросток. В обезумевших глазах Чумакова наконец-то появился проблеск разума. Он тряхнул головой, сбрасывая наваждение и приходя в себя. — Ваня, свет! Ослепи его своим даром! — крикнул я. — Живо! Благо, что Ваня не стал тупить и четко выполнил приказ. Я зажмурился на всякий случай, хоть благодатный свет, и не причинял мне вреда. Ослепительная вспышка, даже сквозь закрытые вики, болезненно резанувшая глаза, на секунду пронзила тьму. После чего ментальное давление твари исчезло. Когда я открыл глаза... Туманная щупальца судорожно билось, как раздавленная змея, а центральный глаз сжался и помутнел. Даже кристаллические края воронки на мгновение вспыхнули ярким светом. Существо было чувствительно к светлой энергии, она явно не добавляла ей здоровья. — Работает, Вань! — крикнул я, подбадривая напарника. — Давай, добивай! Пока Ваня поджаривал в концентрированном луче благодати эту пакость, я заметил, что черная пленка в дверном проеме заколебалась, и ее плотность заметно уменьшилась. Наша атака ослабила не только тварь, но и ее барьер. Руки Чумакова дрожали от напряжения, не физического, а духовного. Благодатный свет, обычно льющийся из него легко, почти играючи, теперь рвался из глубины его души, как раскаленная сталь из горна. Луч, плотный, почти материальный, бил прямо в центр черной воронки. Из нее варил пар, густой, вязкий, с запахом таления и горелой плоти. Глаз на конце щупальца уже не смотрел, он сморщился, как восковая капля над пламенем а затем треснул, потемнел и начал осыпаться черным прахом. Воздух вокруг нас дрожал, заполняясь хрустальным звоном. Кристаллические края воронки начали потрескивать и отекать, будто лед под весенним солнцем. Черные щупальца, еще мгновение назад, извивающиеся с угрожающей грацией, теперь корчились в агонии, сжимаясь в узлы, словно живые канаты, охваченные невидимым пламенем. С каждым мгновением его движения становились все более вялыми, будто тварь, наконец, осознала, это уже не битва, а приговор. Однако в самый последний момент, когда казалось, что сопротивление сломлено окончательно, произошел внезапный рывок. Оставшиеся два щупальца, уже почти обратившиеся в дым, Резко обрели вещественность, распрямились и взметнулись вверх, словно хлысты, а на их концах, за доли секунды, выросли сотни костяных крючев, черных, как смертный грех. — Еще трепыхается тварь! — выдохнул я, бросаясь в сторону, чтобы не попасть под удар. Я едва успел отскочить назад. Крючи прошли так близко, что одно из них царапнуло по плечу. Ощущения были такими, будто в рану вспрыснули что-то ядовито-едкое. Меня бросило в дрожь, на мгновение помутилось сознание, и я почувствовал холодное прикосновение смерти. Благо, что еще до операции я успел заготовиться универсальными целительными конструктами, которые нужно было просто активировать. Что я и сделал. Дурнота сразу отступила, как и адская боль в плече. Почерневшая рана, пусть и мгновенно, но затянулась. Второе щупальце метнулось к Ване, и он едва успел вернуться, уводя в сторону луч света и оставляя за собой сияющий след, как от падающего метеорита. Споткнувшись о разбитый штатив, Ваня упал на колени, но не прекратил излучение, лишь опустил ладони ближе к полу, направив свет в вглубь воронки. Тварь, потерявшая одной из щупалец, завизжала, разрывая своим визгом саму ткань реальности. Воздух над воронкой лопнул, как мыльный пузырь. И на миг открылось нечто. Беззвездное, бесконечное, где не было ни пространства, ни времени. Ничего. Но свет Вани уже ворвался в эту дуру, выжигая все, что еще оставалось от неопознанного чудовища. Луч божественного света пронзил последнее щупальца у основания, и оно, наконец, сломалось, словно подрубленное дерево. Крючи осыпались, превращаясь в пепел еще до падения на пол, а сама неведомая тварь тоже обратилась в невесомую пыль. Воздух в помещении заброшенной лаборатории разом очистился, будто в комнату ворвался свежий ветер в горных вершин. Запах формалина и гнилия ушел, оставив после себя лишь легкий аромат чего-то свежего, как после грозы. Воронка сжалась. Кристаллические края провала начали плавиться, как воск, но не капать, а стягиваться, словно зарастающая рана на коже. Считанные секунды от пролома не осталось и следа. Дверной проем тоже опустил. Черной пленки больше не было. И только после этого Ваня, тяжело дыша, рухнул на пол. Я подбежал, опустившись рядом, приподнял его голову. «Живой? Не дождешься!» Он моргнул, криво усмехнулся пересохшими, потрескавшимися губами и вытер рукавом кровь, текущий из нос. Жаль, что я не мог его полечить. Ведьмовские конструкты, замешанные на темной силе, не действовали на светлых магов, каким с недавних пор являлся Ваня. — Идти можешь, боец? — спросил я. Ваня поднял дрожащую руку и крепко сжал мое плечо. Помоги подняться, командир. Идем, пока еще можем. Я кивнул, поднял автомат Чумакова, проверил магазин, сменил опустевший на полный и закинул оружие себе за спину. Ваня оперся на меня, и мы, пошатываясь, двинулись дальше, вглубь заброшенной лаборатории, в конце которой имелась еще одна лестница на третий этаж. Его ноги плохо слушались, и каждый шаг давался с трудом. За спиной в пустой лаборатории стояла звенящая тишина, та, что наступает после боя, когда в ушах все еще гудит от выстрелов и адреналиновой бури. Мы выбрались в коридор, такой же мрачный и запущенный. Воздух здесь все еще был спертым и пыльным, но уже без того зловещего, давящего присутствия. Я оглянулся на дверь, за которой мы только что чудом остались живы. Казалось, из-под нее все еще сочится легкая дымка, но это, скорее всего, было игрой уставшего воображения. — Ты как? — спросил я, чувствуя, как Ваня все сильнее клонится под своим весом. — Опустошенный, как тот чертов вражок! — пробормотал он, пытаясь шутить, но в голосе сквозила усталость. Держись, дружище, надо выбираться отсюда, пока не начался новый сеанс чертовщин. Мы поплелись по коридору, придерживаясь стены. Мои собственные ноги тоже были ватными, а в висках отдавалась тупая боль, плата за ментальную атаку. Целительское заклинание работало, но погасить все последствия атаки неведомой твари пока не могло. И тут я ощутил это снова. Слабый, едва уловимый ментальный толчок. Не такой всесокрушающий, как прежде, а скорее похожий на эхо. Но эхо — целенаправленное и злое. Ваня тоже вздрогнул и замер. — Ты это чувствуешь, командир? — Чувствую. Я сжал его плечо, Заставляете быстрее. Это просто отголосок, попытался я убедить Ваню, да и самого себя заодно. Но отголосок нарастал, превращаясь в навязчивый мерзкий шепот где-то на границе слуха и сознания. Не слова, а скорее неясные ощущения. Но когда из-за ближайшего поворота буквально выползла какая-то фигура, я понял что это совсем не отголосок твари. Фигура в лохмотьях когда-то белого халата выглядела жутко изможденной. Похоже, это был один из ученых лаборатории Левина, один из тех, кто не успел эвакуироваться. Его глаза были пусты, а изо рта текла черная мыслянистая слизь. Он поднял на нас лицо и издал звук нечто среднее между хрипом и кашлем. — Оно не отпускает! — просипел он. — Всех забрало! Он рванулся вперед нечеловеческим прыжком, прямо из положения лежа, оттолкнувшись от пола руками и ногами. Я закрыл Ваню спиной, скинул автомат. Короткая очередь ударила по каменной облицовке, вышибив искры, но не задев цель. Тварь, которая уже не являлась человеком, отпрыгала в тень с паучьей проворностью. Я почувствовал, как знакомый ментальный щуп ткнулся в мое сознание, пытаясь найти слабину. Оно проверяло, насколько мы еще в состоянии сопротивляться. Пусть мы его уничтожили эту тварь из пролома, но ее детки могли еще здорово нам досадить. — Ваня, свет! — крикнул я, отступая и прикрывая его собой. Но Ваня лишь покачал головой, прислонившись лбом к холодной стене. Не, — Не могу, командир. Пустой. Шепот в голове стал настойчивее. Из темноты впереди послышался какой-то скрежет, словно цоканье острых когтей по бетону. Этих тварей было несколько. И если бы мы не пришибли основное чудище, то вполне могли бы разделить судьбу этих несчастных созданий.